Глава вторая. Как лед на голову. Вообще, странные дела творятся у нас в атмосфере. Мы думали, мировой океан — великая для нас загадка, поскольку мы только по его поверхности немного поползали кораблями и совсем изредка игольчатыми проколами кое-где достигали дна батискафами, а уж воздух-то для нас, казалось бы, прозрачен и изброжден летательными аппаратами вдоль и поперек, и потому ясен. А нет. И воздушный океан подкидывает загадок. Помню, когда я был маленький, у меня имелась научно-популярная книжка для детей, и в ней описывались дожди из лягушек. И вы тоже наверняка слышали про подобное. «Падение странных тел с неба», Обычное дело, но мы все-таки об этом немного поговорим, поскольку не все здесь ясно и благолепно с точки зрения современной науки. Начнем, наверное, с глыб льда, как явление части привычного. А части в том смысле, что про град все знают и все его видели, только это не град. Град, когда на Землю выпадают десятки и сотни тысяч мелких ледяных горошин — Самый большой град — с куриное яйцо, больше он быть не может. Как только замерзшая вода становится примерно с яйцо, воздушные потоки в облаках более не могут ледяные комки удерживать, и ледышечка просто падает на землю. Но обычно это происходит даже раньше. А что вы скажете, если на землю свалится ледяная глыба в несколько килограммов или десятков килограммов? причем одиночные, причем с ясного неба, и проделает дыру в вашей крыше и потолке, как это было в 2017 году в Калифорнии. Почитаем-ка про это странное явление сообщения из разных стран мира. Душанбе, 29 сентября 2015 года. Большой кусок льда упал с неба в ночь на вторник в центре Бабаджон Гафуровского района, сообщил спутник пресс-секретарь Хукумата Сагда Музафар Юнусов. Ледяной болид весил около 50 килограммов и, разбив крышу гаража, упал на капот машины. Автомобиль тоже поврежден. 20 февраля 1984 года ледяной шар размером с пятилитровую кастрюлю свалился с неба, пробив кровлю. Слой рубероида и деревянное перекрытие толщиной 6-7 сантиметров в подсобном помещении дома по улице Красной города Щербинки Подольского района Московской области. Упавший ледяной объект имел правильную шарообразную форму. В январе 2000 года на глазах у сотен очевидцев огромные ледяные камни упали посреди поля для игры в гольф вблизи Рима. Чуть позже в городе Анкона только чудом не погиб рабочий, которому ледяная глыба упала на голову. Кроме того, сообщения об упавших с неба ледышках поступили из Венеции, Терни, Болоньи. Во внеочередной урок естествознания под открытым небом неожиданно превратились занятия в средней школе в городке Сан-Мартино-Делупари, что на севере Италии. Все классы дружно выбежали на улицу после того, как здание школы потряс сильнейший удар. Во дворе обнаружились огромные ледяные осколки, а в металлической кровле виднелась впечатляющая вмятина. Опасаясь, что незваный гость — Возможно, прилетевший из космоса может оказаться либо радиоактивным, либо носителем вирусов или еще какой-нибудь заразы. Место происшествия быстро оцепили силы местной гражданской обороны. Прибывшие специалисты собрали все обломки загадочной ледяной глыбы и увезли их на экспертизу. Но счетчик Гейгера, поднесенный к тому, что осталось от небесного пришельца, даже не пикнул. Проверка на содержание микроорганизмов и химических примесей тоже ничего не показала. И эксперты пришли к выводу, что на школу упала глыба замороженной дистиллированной воды, из которой обычно состоят капли дождя. Та же картина вырисовывалась и по мере изучения других замороженных небесных посланцев. Заманчивая версия о внеземном происхождении летающих айсбергов вместе с ними — таяло на глазах. Увы, это не были обломки ледяной кометы из глубин далекой галактики. Но что тогда? Окончательный ответ на вопрос о природе глыб льда ученые дать пока так и не смогли, отметив только, что имел место редкий метеорологический феномен. В одном из материалов журнала «Эдинбург New Философик Journal за 1849 год Говорится о том, что на ферму Балвулич в поместье Орт свалился кусок льда неправильной формы диаметром примерно 20 футов 6 метров, чудом не раздавив дом. В книге «Атмосфера» Камилла Фламариона приводится история, датируемая 1843 годом, когда на поле упал кусок льда величиной с мельничный жернов. Несмотря на сильную жару, он таял три дня. Большая ледяная глыба весом около двух килограммов упала рядом с доктором Ричардом Гриффитсом, который находился на окраине английского города Манчестера. Будучи ученым-метеорологом, Гриффитс стал невероятно ценным свидетелем. Не растерявшись, он забрал самый крупный кусок льда с собой и положил его дома в морозильник. Это вещественное доказательство тщательно изучили в лаборатории Манчестерского института науки и технологии, В результате выяснилось, что кусок льда состоит из 50 кристаллов, разделенных между собой тонкими пузырьками воздуха. Это не походило на строение обычного льда. В 1998 году огромная, размером с большой сарай, глыба льда упала в Татарии на территорию Азнакаевского лесхоза. И таких случаев сотни. Их настолько много, что падение глыбы льда с неба однажды зафиксировала даже уличная камера в Лондоне. И вы сами можете найти в Ютубе эти совершенно уникальные кадры падения глыбы размером с футбольный мяч на улицу Лондона. Могло и убить кого-нибудь, если бы по башке попало. Понятно, что семи или тем более килограммовая ледяная глыба в воздухе никоим образом просто так висеть и удерживаться не может, она рухнет намного раньше, чем накопит эдакий вес. И первое, что пришло людям в голову — самолеты. Или это заледеневшая моча из бортовых сортиров, или обледенение, точнее наледь, образовавшееся в углах физюляжа и оторвавшееся. Однако специалисты утверждают, такое практически невозможно, чтобы самолет мочу потерял или наросший кусок льда, а тот факт, что ледяные глыбы падали раньше, чем родились братья Райт, ставит на этой версии жирный крест. В 1849 году на острове Скай, Шотландия, Глыба льда массой более полутонны разрушила здание, а во Франции в конце XVI века упавшие с неба глыбы льда убили людей. Результат столкновения авиалайнера с неизвестным предметом. Кстати, космонавт Георгий Гречко однажды увидел с орбиты над облаками то, что он потом описал как льдину, плывущую в воздухе. Фотографию вы можете увидеть в приложенном PDF-файле к этой аудиокниге. Больше того, самолеты сами иногда страдают от столкновения с чем-то непонятным в воздухе. В июле 2008 года «Боинг-747», вылетевший из Лондона, вдруг получил ударную разгерметизацию, в районе багажного отсека вырвало огромный кусок обшивки. Это не была бомба в одном из чемоданов, поскольку вещи пассажиров не только не пострадали, но и не вылетели через дыру, потому что их удержала багажная сетка, которая была бы разорвана, произойди в вещах взрыв. Самолет благополучно сбросил высоту и аварийно сел. Что проделало в нем дыру площадью около 10 квадратных метров, так и осталось загадкой. Но лед... Это все-таки не столь интересно, как прочие предметы. Между тем, разные источники, как средневековые, так и более близкие к нам по времени, рассказывают о выпадении с неба самого разного товара. Какой только дряни, равно вещей полезных, не сыплется с небес. Иногда валится нечто вроде волос, напоминающих волокна асбеста, какие-то кремниевые соединения, как показывают исследования. Иногда это загадочная органика, та самая манна небесная, которую можно кушать без особого вреда. А порой с неба падает сырое мясо, как это случилось в Кентукки в позапрошлом веке, о чем тогда писали все местные газеты. Было это так. 3 марта 1876 года недалеко от деревни Ранкин, Кентукки, с безоблачного неба вдруг стали сыпаться куски мяса, примерно 2 на 2 дюйма, 5 на 5 сантиметров. От какого животного мяса, понять так и не удалось. Но один кусочек с той поры сохранили в формалине. Еще Плиний-старший описывал дождь из разорванных животных, куски тела, шерсть. Плиний жил в первом веке нашей эры, но и до него греческие источники четвертого века до нашей эры упоминали про дожди из рыб. Они были настолько частым явлением, что в средние века даже родилась теория, будто рыбы рождаются в небе и лишь потом падают в море. В 1968 году дождь из мяса и крови прошел на большой территории Бразилии. После таких случаев про мелочи типа дождя из дождевых червей даже и говорить как-то неловко. Однако скажу, чего скрывать. Было такое и совсем недавно. В 2015 году в Норвегии выпали осадки из дождевых червей. Местный учитель биологии, катавшийся на лыжах, сфотографировал на снегу этих червей, которых, по его словам, были тысячи. Причем, что интересно, учитель сначала подумал, будто черви мертвые, но при ближайшем рассмотрении они оказались вполне живыми. И, кстати, это был не единственный случай, когда в Южной Норвегии выпадали черви, и не только в Норвегии. В понедельник утром, это случилось 4 апреля 2011 года, Ученики одной из школ в Шотландии были вынуждены прятаться под укрытие, когда во время занятия физкультурой на открытом воздухе с неба на детей внезапно стали падать дождевые черви. Учитель Дэвид Крайтон в это время как раз играл в футбол с группой своих школьников. Второклассники как раз завершали разминку, когда покрытые слизью черви десятками полетели с неба прямо на них. Причем на небе в этот момент не было ни облачка. 26-летний учитель говорит, что совершенно сбит с толку этим происшествием. Позже он и другие учителя нашли на земле червяков в радиусе более 100 ярдов, 92 метра. Они попадали даже на теннисный корт. Учитель рассказывает, что при падении червей были слышны мягкие падающие звуки. Одни дети смеялись. Другие побежали искать укрытие, но все были растеряны и не знали, что и думать. Всего Крайтон с коллегами насобирали около 120 червей. Он рассказывает, что другие учителя думали, будто он шутит, пока сами не вышли и не увидели, что его слова — это правда. Они были в шоке. Учитель обратился в научный отдел, но ему ничего не смогли толком объяснить о произошедшем — Кто-то сказал, что это могло быть принесено ветром, но Крайтон уверяет, что в тот день стояла на редкость тихая и безветренная погода, и рядом со школьным стадионом не было никаких зданий, чтобы можно было предположить, что черви упали оттуда. Черви падали из безоблачного неба также в 1872 году в Сомервилле, США, штат Массачусетс, в 1877 году в Норвегии, в Кристине, в 1924 году в городе Хальмстад, Швеция, а в 2007 году в Луизиане на женщину упал с неба целый клубок из живых червей. Выпадение всяческой зверятины настолько нередкое явление, что ему даже посвящена страничка в Википедии, где говорится «дождь из животных» — редкое метеорологическое явление, отмеченное во многих странах в разное время. Чаще всего такой дождь состоит из рыб или лягушек, хотя описаны случаи и дождя из птиц. Иногда животные выживают после падения, заставляя предположить, что между взлетом и падением животного прошло довольно небольшое время. В ряде случаев животные падают обмороженные или замерзшие в кусках льда. И уж совершенно анекдотичный случай произошел в городке Левиттаун, Пенсильвания. Там, на дом местного жителя Джо Камбре, вдруг начал падать дождь из... дерьма. предположительно человеческого. Густые говнокапли покрыли беседку и садовую мебель. Особый смак состоял в том, что во дворе были гости, которые праздновали шестнадцатилетие дочери хозяина. Небесные какашки попали и на торт со свечами. Это произошло после того, как именинница задула свечи и до того, как хозяин начал раскладывать куски по тарелкам прямо во время торжественного разрезания красивого торта. Наконец, приведу последний случай, еще даже более нелепый, чем предыдущий, но мне он понравился более всего. Жители Индонезии нашли на берегу океана большую ростовую куклу женщины. Первая мысль вынесла прибоем. Однако тот рыбак, который куклу обнаружил, утверждал, что она упала с неба. Рыбак принес куклу домой, и жители деревни этого прилетевшего небесного ангела одели в женские одежды, кукла была голой, и усадили в кресло на почетное место. Они периодически переодевали ангела, пока знающие люди не опознали в ростовой кукле игрушку из секс-шопа. В общем случае, все эти странные истории вполне пристойно списываются на воздействие смерча, который всосал что попалось, закинув материал куда-то поближе к стратосфере, а потом оно и упало. И рассказываю я об этом только затем, чтобы познакомить вас с необычными возможностями атмосферных вихрей. И чтобы вы задумались над титаническим размахом, автора данной книги, о чем он только не рассказал читателю к середине повествования. «Мы говорили про всякую всячину, про странные овальные облака, напоминающие НЛО, которые испускают лучи, про падающие с неба ледяные глыбы килограммов по пятьдесят, про чудеса, которые творят шаровые молнии, про шаманов и гул земли». Казалось бы, все чудеса мира, кроме реликтовых гоминоидов, нами затронуты. Да даже и снежный человек был в помянут для порядка, хотя к теме книги не относится. Или мы что-то забыли? Есть еще что-то пугающе необъяснимое, о чем мы еще не упоминали? Что происходит часто и при этом наукой отрицается, а нам пригодится. Есть.